изучать человека и человечество. Европейцы знают, что знание сила. Знают и то, что сон разума порождает чудовищ. Только свет разума разгоняет тьму предрассудков. Огонь знания сжигает невежество. Но как же можно обходиться без предрассудков и самых причудливых выдумок? Если человек остаётся самым малоизученным в мире существом, о жизни звёзд и о судьбах биологических видов нам известно больше, чем о самих себе. Это само по себе грустно и печально. Ещё печальнее, что даже известное о человеке почти не выходит за пределы узкого круга специалистов. Наверное, в этой книге я сообщил читателю не так уж мало нового. Это уже печально. Потому что если даже образованный человек у нас не знает некоторых фактов, это может означать только одно. Эти факты от него скрываются, что в любом случае не нормально. После Второй мировой исследования на некоторые темы считаются просто напросто неприличными. В сегодняшней науке психологически почти невозможные исследования в таких направлениях. Изучение биологического неравенства популяции людей. То есть изучение связи генетических, биологических, даже анатомических черт человека и его принадлежности к культуре. Расовые исследования, то есть изучение разных рас, как разных подвидов, если не видов человека. Исследования в области евгеники, то есть изучение биологического неравенства людей на индивидуальном уровне. и предложения мер, которые помогут улучшить качество популяции человека. Исследование мирового вклада арийцев в современную цивилизацию. Исследование вклада нордической расы в мировую цивилизацию. В результате человек остаётся самым неизученным существом в известной нам вселенной, а проблемы различий между людьми замазываются, в том числе расовые. А если нет знания, Как же не торжествовать пред рассудком? Наша задача ставить и по мере своих сил разрешать все эти важнейшие вопросы. А теперь позволю себе простой и жёсткий вопрос. Кому в этом мире полезно затуманивать мозги и себе, и другим? Тому, что обманом присваивает себе плоды чужого труда. Для меня очевидно, что либерастия, толеразм Палит корректность. Вообще все формы идеологического мозгоимения нужны только для одного для оправдания своего паразительства. Но тогда в чьих интересах запрет обманывать самих себя и требование изучать человечество? Это в интересах того, за чей счёт паразитируют вруны в интересах европеоидов. Ведь любое честное исследование придет к выводам, что популяции и расы не равны по своим исходным качествам, что это такой же естественно-научный факт, как различие между мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, детьми и взрослыми. Придется признавать, что биология разных людей и разных популяций в разной степени позволяет им создавать, изменять и поддерживать культуру. что в истории человечества очень сильно сказались особенности разных рас. Что европеоидная раса сыграла особую роль в истории человечества. Придётся соглашаться даже с тем, что истребление или поглощение европейской расы всегда ведёт к утрате более высоких форм культуры. Событие на острове Пасхи прекрасная модель того, как это может происходить. А каким же короткоухим это понравится.